Глава 36. Две силы. Когда я оживил первого кадавра, в ворота как раз проходили последние генеральские солдаты во главе с Нестеровым, заместителем Таунсенда по кадаврам и по совместительству моим учеником. Как же он сейчас недоволен, глядя на выданное мне богатство и не имея возможности ничего сказать. Но и плевать на него, сначала займемся моей армией. Пользуясь случаем, я не стал сразу штамповать своих новых прислужников, как на конвейере, а решил поэкспериментировать. Рядом все равно нет никого разбирающегося в теме, как тогда, когда я работал над заказом Таунсенда. так что можно не бояться, что мои действия вызовут вопросы. Больше силы – меньше силы. Вкладываю разное ее количество и замеряю результаты по характеристикам получившихся кадавров. Итак, чем больше я трачусь тем выше уровень питомца. Максимум, что я смог сделать, потратив все свои жизни, это 460, в два раза больше моего нынешнего уровня. Вот только я мог бы повысить эту планку за счет лечения, если бы не хотел выделяться уж слишком сильно. Так что попробую в следующий раз. Единственное ограничение при таком способе – единовременный откат при активации, отнимающий примерно 30% вложенной силы. Но даже с ним, при текущем развитии, я мог бы создать кадавра примерно 1200 уровня, а если потом подрасти до своего максимума, то и того больше. Чисто теоретически, я мог бы и позволить себе умереть от отката, чтобы еще больше поднять уровни этих покрывающихся корочкой брони кусков мяса. Но, увы, это бы нарушило одно из принципиальных правил мастеров. Кадавры живут, пока жив их хозяин. Еще одна причина – почему их стараются привязывать как можно большее количество людей, и почему тот же Хвостов считал идею нашего генерала отправлять питомцев и их мастеров вместе в бой настоящей глупостью. Чья он говорил эта стратегия, багромяна? Стихия тьмы, неплохо. Сапогов обошел очередного созданного мной кадавра, стараясь оценить, насколько тот будет хорош. Кстати, еще один интересный момент. Судя по всему, Уровень метки призванные создания получают от своего мастера, а стихию – от того, какие кристаллы он использовал. К сожалению, крупные кристаллы есть только трех типов, и особо тут не поэкспериментируешь. Но вообще я бы в будущем подумал в этом направлении. У вас в подчинении находятся десять кадавров, дальнейший призыв невозможен. Будем надеяться, что очень хорошо. Я как раз создал десятого кадавра, когда получил это сообщение. Обидно, тот же Осипов, помню его воинство из Доппелей и Мертвяков во время нашего исхода из Долины Новичков, явно мог контролировать большее количество прислужников. Так что, или ему тогда кто-то помогал, взяв на себя часть управления, или этот навык можно повышать, например, за счет достижений за 7 или 9 сотен выносливости. Но в любом случае, сейчас мне это недоступно, а жаль. Если честно, в голове уже были мысли, Как я, по примеру Медеи, собираю самую настоящую армию и получаю аргумент против любого противника. Камень сохранил слишком мало божественной энергии, пока это максимум. Я решил не передавать новых боевых кадавров никому до нового разговора с Сартром. К счастью, уровень доверия ко мне был довольно высок, так что вопросов не возникло. Я думаю, даже этот десяток себя покажет, по крайней мере, выглядят внушительно» сказал Стас, и я тут же понял, о чем он. «Обычные кадавры — это по большому счету живые щиты, им не нанести серьезный урон хоть сколько-то опасным противникам, поэтому их задача просто бросаться на врагов, принимать на себя удары и выигрывать время для атак союзников. Мои же творения при их должном количестве смогут по-настоящему изменить ход многих сражений». «А эти мечи, они как твоя коса?» Один из незнакомых мне парней из отряда протянул руку в сторону покрытого пастями лезвия в лапах у кадавра, а потом не выдержал и отдернул ее назад. Точно, он же видел, как мои удары почти мгновенно отправляли на перерождение многих из наших врагов, поэтому неудивительно, что эта технология его заинтересовала. Минимум уровень уника по оружейному делу. Сапогов показал мне второй загнутый палец. Но дальше наш разговор опять не пошел, так как именно в этот момент из-за стены долетел грохот врезающихся друг в друга мечей. Судя по всему, войска генералов столкнулись с силами Семина. И черт побери, я бы не отказался посмотреть, что собой представляет в бою такой ветеран этого мира, как Сартер. Отдав приказ кадаврам следовать за собой, я поднялся на стену, чтобы оценить картину боя, но ну и заодно прикинуть, Нет ли где возможности, чтобы мы смогли проявить себя? Вот только пока Сартер явно справлялся и без нас. Если Таун Таунсенд держался позади своих гвардейцев, лишь изредка атакуя, то генерал Нового Парижа вел себя совсем по-другому. Не знаю, когда он успел переодеться в новую броню, но сейчас его черная как смоли немного угловатая фигура крушила всех оказавшихся поблизости врагов, не обращая внимания на достающиеся ему самому удары. «Настоящий берсерк!» — рядом раздался восхищенный голос кого-то из отряда Хвостова, последовавшего за мной в полном составе. Но вот я, в отличие от этого человека, был не так уж и впечатлен. Да, это сила, настоящая стихия, но раны, они же появляются, а еще доспех на груди пробит уже минимум в двух местах, а Сартер и не думает замедляться. Он что, совсем не боится умереть? «Смотри!» Кажется, Сапогов почувствовал мое настроение и предложил мне отводить взгляд в сторону. Полное обновление! В этот самый миг Сартра окутало фиолетово-серебристое сияние. И вот он уже снова абсолютно целый, и тело и броня продолжает с улыбкой крушить врагов. «Ну, шай, — Ну, и правда? Олег явно оценил выражение моего лица, когда я увидел способность генерала Нового Парижа. Немного похоже на лечение, что используют люди в твоем квартале, но при этом гораздо лучше. Лечение не убирает боль, не возвращает силы, а обновление гарантирует ментальное и физическое возвращение к изначальному состоянию. И именно поэтому нашего генерала считают одним из сильнейших лидеров созданного Альянса Городов. Альянса? Похоже, у Объединения Городов Дальнего Леса появилось официальное название. А еще я, кажется, теперь понимаю, почему Сартер был единственным, кто не боялся держать рядом с собой такого человека, как Лютого. Еще бы, если он мог гарантировать, что в любой момент сможет сбросить свои мозги, избавившись от любого внушения. Вот же идиот! С другой стороны от меня оказался Хвостов, который, в отличие от Сапогова, своим начальством в лице Таунсенда вовсе не восхищался. И я, пожалуй, с ним полностью соглашусь. Не знаю, о чем думал генерал Бурга, но он каким-то образом успел утащить с собой почти всех заготовленных для защиты крепости кадавров и бросил их в бой. Да, они помогли пробить строй семенцев и побыстрее прорваться к магам с их усиленными заклинаниями. Вот только все убитые люди скоро восстанут и вернутся в бой, а кадавры – это невосполнимый резерв, и тратить их сейчас, на мой взгляд, самая настоящая глупость. И тут я увидел вражеского командира, моментально выкинув из головы все лишние мысли. Осипов. Похоже, Семин пересмотрел свои планы и перекинул его с защиты своей ставки в долине новичков, в атакующие войска. Хотя, учитывая предательство Орлова, это, пожалуй, неудивительно. В тылу же теперь нет серьезных противников, а значит и необходимости держать там серьезные силы тоже нет. Осипов шел в сопровождении пары кадабров вроде бы обычных, но при этом парочку прорвавшихся к нему воинов они нашинковали на раз-два, и это без какого-либо оружия. Жаль, что издалека не рассмотреть детали и не понять, что именно там произошло, но вообще такому есть только одно объяснение. Я вот врал, что мне нужны тела богов для кадавров, а Осипов, похоже, их на самом деле использовал. Они отводят магов назад, чтобы вывести их на ударную позицию. Хвостов, в отличие от меня, не уделял такое внимание последователю Семина и следил за картиной в общем. «Генерал это предусмотрел!» Гордость в голосе Сапогова лилась через край. Но вообще для нее были основания. Кажется, лидер Нового Парижа нашел способ, как нейтрализовать магов, причем не только сейчас, но и в будущем. Лучники с легендарным оружием. С Сартром их приехал всего десяток. Но выбить лидеров, спешно выстраиваемых к линии в чародеев, они смогли в мгновение ока, причем, благодаря большой дальности сами они оставались вне зоны поражения. В итоге даже прикрытие щитами Семенцам не очень помогло. Под потоком стрел сначала падали дальние ряды бездоспешных последователей новых богов, потом бронированные помощники, ну и, наконец, те, кого они должны были защищать. Казалось, несмотря на расточительность Таунсенда. Бой начал складываться в пользу Альянса Городов, но тут свой ход решил сделать Осипов. Похоже, помимо запчастей для кадавров, Сёмин поделился с ним еще и частью собранной с богов энергии. Тот же самый водоворот силы, что я видел вокруг старого интригана, сейчас закрутился вокруг мастера кадавров. А потом он вместе со своими марионетками двинулся вперед, прямо-таки выкашивая всех, кто попадался ему на пути. И ни маски, ни даруемые ими уникальные способности, не могли ни защитить от него, ни помочь с атакой. Надолго ли хватит такой мощи, непонятно. Но пока Осипов может использовать эти силы, пожалуй, единственный, кто мог бы его остановить, это Сартер. Хотя лично я бы на месте генерала просто отступил. Особенно учитывая тот факт, что преимущество в бою на расстоянии теперь на нашей стороне. И дождался, пока эта явно заемная сила выдохнется. Вот только Сартер оказался слишком самоуверен. Или это я его недооцениваю, и он наоборот четко осознает, на что именно замахивается. А говорили, что силой нового повелителя не справятся. Сейчас генералам всем покажет, кто тут по-настоящему непобедим. Стоящий рядом сапогов уже совсем разошелся, но зато я окончательно понял, почему Сартер пошел вперед. У него не было выбора. После ночи, когда Семин обрел силу и убил целую кучу богов, его стали уж слишком сильно бояться. И сейчас, если бы один из лидеров Альянса отступил перед всего лишь помощником Повелителя, то о такой вещи как моральный дух можно было бы просто забыть. «Идем к ним!» Неожиданно в голову пришло понимание, что Сартр, может быть, ни в чем не уверен, а я только начал строить планы с его участием. Мы спрыгнули со стены как раз в тот момент, когда два смерча, серый и фиолетовый, столкнулись. Атаки Осипова, как и следовало ожидать, пробивали защиту генерала, однако тот продолжал ее обновлять и рваться вперед. Самого же мастера кадавров пока защищала аура, но было видно, как после взмахов меча Сартра от нее начали отлетать довольно заметные клочья, а кадавров, что попытались ему помешать, смогли задержать телохранители генерала. «Может быть, не все так плохо, как я нафантазировал, и может быть, зря я сейчас повел свой небольшой отряд прямо в самое пекло боя. Вроде бы пока у Осипова шансов на победу так вообще нет, и именно в этот момент, когда я почти успокоился, последователь Семина сделал свой ход. Он как будто сгреб с себя окружающий его вихрь, скомкал, а потом запустил в сторону Сартра, будто небольшую шаровую молнию». Если честно, я думал, что телохранители генерала примут на себя этот удар. Потом была надежда на попытку отклонить его мечом, все бесполезно. Лишь в последний момент, резко дернувшись в сторону от словно бы плывущего именно за ним сгустка тьмы, Сартер подставил под удар не свою грудь, а всего лишь плечо. И все равно последствия были так себе. Сквозная рана, которую, что еще хуже, обновление тела не смогло исправить. Потоки крови как хлестали, так и продолжали хлестать наружу. Осипов, довольный пусть и не до конца успешной атакой, попытался уйти, спрятавшись в одном из своих творений. Но Сартор наплевал на боль, или он и сейчас ее не ощущает, и выхватил его как будто из воздуха. Потом три удара, от которых мастеру кадавров уже нечем было защититься. И он вместе со своими питомцами рухнул на землю неподвижными кусками мяса. Вот только в отличие от Сартра, Осипов-то сейчас воскреснет у своего надгробия, а у генералов, насколько я знаю, с этим есть небольшие сложности. За повелителя! А вот этот крик, повернувших оружие против своего генерала-телохранителей, уже был вполне ожидаем. Еще когда только Осипов начал собирать свою силу для атаки, я подумал, что в духе Семина было бы предусмотреть запасной план в виде предательства. И именно поэтому десяток моих големов сейчас стоял между Сартром и его недавними защитниками. Все еще можно исправить.